Диди взял с соседнего кресла пухлую тетрадь в синей обложке, открыл на первой странице. Мартин с удивлением отметил, что тетрадь исписана уже по меньшей мере на четверть и принялся читать. Он встречал осень уже второй раз. Сегодня был его день рождения. Ровно два года назад окрыленный мечтой покинул теплые и спокойные глубины родительской сумки. Сделав выразительную паузу, Диди сказал, «Представляю, какой шок испытает читатель, прочтя эти фразы!» «Да уж, неожиданное начало верной ключ к успеху», — согласился Мартин. «Термин «день рождения» подсказал мне уважаемый Гиддар», — признался Диди. «У меня вначале было «планета уже дважды совершила оборот вокруг светила с того дня, как окрыленной мечтой», ну и так далее. Мне кажется, что новые неожиданные термины — «Придают тексту большую упругость, внушают доверие к происходящему». «Возможно», — кивнул Мартин, посмотрел на Кадраха. Тот довольно улыбился слушая Дио «А вот мое любимое место». диодау перелистнул несколько страниц. «Трава, небо, покой и ничего. Странное слово «ничего». «Ведь ничего не значит, а мы так любим его говорить. Мы так ненавидим саму мысль». А «ничего», которое рано или поздно наступит, и так легко говорим это слово «ничего». Только метелка травы перед глазами, только плывущие облака. Облака не знают, что такое «ничего». Белое на синем, пар в пустоте, клубы дыма, дыма нашей веры. Когда ты маленький, ты строишь волшебные замки из белого тумана. «Ничего». Можно подняться а можно остаться в высокой в траве. Что изменится? Ничего. Водяной пар, H2O. Почему же так не хочется вставать из густого запаха трав, из дрожащих метелок травы, из секунды детства, доставшейся нежданным подарком? Ведь все равно нет ничего, только пар, только H2O, белая вуаль на лике неба, будто робкие меловые штрихи на классной доске. Детство ушло, Но остались плывущие над землей облака. Они не знают, что ты давно уже повзрослел. Они те же самые, что и год назад. Ты повзрослел, ты постареешь, ты умрешь. Облака будут все так же плыть над землей. И маленький мальчик будет лежать в траве слепой бездумно, глядя в небо, не зная, что его облака плыли и надо мной, не зная, что любая мечта повторяется в веках, ничего. Но пока плывут в небе облака, я живу, я... Тот мальчик, что смотрел в небо тысячу лет назад, Я тот старик, что улыбнется небу через тысячу лет И живу вечно, и буду жить всегда. H2O — это то, из чего сделаны облака и океаны, Моя плоть и сок травы. Я — вода и огонь, земля и ветер, Я вечен, пока плывут над землей облака. Трава, небо, покой, спасибо этому небу, «Этой траве, этим облакам, этой вечности, что подарено каждому, надо лишь потянуться к небу». «Да ты поэт, Диди», — сказал Мартин. Бронзовая кожа Дио Дау едва заметно порозовела от смущения. «Я стараюсь. Один из моих дальних предков был сочинителем истории. У меня есть кое-что из его памяти, это помогает». «А в чем будет суть твоего романа?» — спросил Мартин. «Как ты мог понять из этого фрагмента, пройдя нелегкие испытания, о окрыленный мечтой поймет, что долгая жизнь не делает разумное существо более счастливым, что он ничем не превосходит своих предков, которые жили полгода?» «Понимаю», — кивнул Мартин. «Я не совсем уверен в этой идее», — признался Диди, «но иначе читателю станет слишком грустно». «Ты прав», — сказал Мартин. «Большинство земных писателей тоже приходили к подобной морали». «Им было жалко читателей, но ну и себя, конечно», — Диди помрачнел. «Тогда я еще подумаю, быть может, финал станет иным». «Берег», — негромко сказал Кадрах, — «мы приближаемся к берегу». Как ни странно было ожидать от Гиддара, чья планета изобиловала морями и океанами, страха перед водой. Но Мартину в его голосе почудилось облегчение, он встал, потянулся, разминаясь, посмотрел в окно, Вдали и впрямь вставали горы. «Мы почти прибыли», — сообщил Диди. «Путь от берега в горы займет не более получаса. Я пока поем». Он вдруг заколебался, потом взял свою тетрадь и наполовину опустевшую капиллярную ручку. «Нет, лучше еще немного попишу. Мартин, подай мне пакет белковой соломки».